Глава 7. О том, как герой уползает от угрозы, наблюдает за маневрами и совершает залет. «Пожертвуйте на храм! На храм я сказал!» Олега приперли к стене пузом, в котором могло бы спрятаться штук 6 детей, причем не врожденных, а успевших отпраздновать свой пятилетний юбилей. Еще бы и для нянечки место могло остаться. «Юноша, вы что, не слышите меня? Поиметь хоть немного уважения к Святой Церкви!» Пусть сначала Святая Церковь поимеет немного совести. Отпихивать настырного и явно страдающего ожирением церковника было не самым умным решением. Духовное лицо вполне могло посчитать это актом сопротивления при исповедовании или даже нападением, после чего Олегу пришлось бы выдержать очень неприятную епитемью и заплатить штраф. И потому чародей просто уполз от наседающего на него монаха по стене на манер паука, при помощи телекинеза уменьшив свой вес раз в десять. Мускулы целителя позволяли бы держать на весу и больший груз, но могли подвести тканевые обои, которыми обили кают-компанию линкора решительной. Обстановка в той его части, которая отводилась для офицеров, больше напоминала дворец, чем пригодное для боевых действий судна. Во всяком случае, пушистые ковры, золотые или хотя бы золоченые подсвечники, и беломраморные статуи имелись там в изрядном количестве. Мой московский особняк, стоящий в черте второго транспортного кольца, то есть, футы. Вторых городских стен, она выкупила всего за тысячи золотых, в то время когда же довольно скромный домик, так близко от Кремля, не может стоить меньше пятерки. Ф! «За такую цену там разве только будочку уличного туалета приобрести получится?» Хмыкнул еще один обладатель духовного сана, присутствующий сейчас на собрании капитанов вольных отрядов. Причем, хоть и стоял он в церковной иерархии выше, судя по высокой шапке, искрящейся от золота и драгоценных камней, а также выточенному из горного хрусталя массивному посоху, Но находился здесь и сейчас не как наблюдатель от Государственной службы безопасности, а в качестве капитана своего личного крейсера. Вероятно, дела в его приходе шли очень хорошо, раз обитатели храма смогли позволить себе приобрести сорокопушечный бронированный корабль. Ну или наоборот. Без подобного аргумента они, достигающую 90% церковную десятину с прихожан, выбить не могли. «Игорь!» отстанет от парни, Он уже внес все возможные пожертвования авансом, причем, как минимум, на год вперед!» Помещение, в котором собрали около двух десятков офицеров, имеющих собственные корабли, напоминало по своей форме бублик. Одна из стен была слегка выгнутой наружу, поскольку ее образовывал борт корабля, а вот вторая оказалась значительно короче. Там, за толстой стальной переборкой, располагался орудийный погреб. Впрочем, Странная геометрия ничуть не мешала хозяину довольно большой по меркам судна территории обустроить свое логово не хуже дворцовых апартаментов. Во всяком случае, стоящую за ширмой четырех- или пяти спальную кровать Олег не сумел бы поднять, даже если бы усилил свои мускулы при помощи магии. Кресла и диваны, натыканные тут и там, своей монументальностью мало ей уступали и могли быть использованы в качестве укрытий даже при весьма интенсивной перестрелке. А во главе длинного стола, за которым сейчас расселась большая часть приглашенных капитанов, выселся настоящий трон из черного дерева. Правда, данное изделие неведомого плотника почему-то оказалось стилизовано под морскую тематику, судя по вырезанным на ней рыбам, осьминогам и довольно симпатичной русалке топлес. «Ну да, признаю, наши столичные коллеги несколько... взорвались. Но при чем тут я?» Не желал сдаваться тучный священник, продолжая следовать вдоль стены за Олегом, почти уже перебравшимся на потолок. От папа подальше. Другие капитаны вольных отрядов наблюдали за этим противостоянием с усмешками, и на помощь молодому коллеге прийти никто из них явно не собирался. «Юноша, ну пожертвуйте на храм, совершите благое дело! Деньгами мне не обязательно, я и спиртом приму, или продуктами...» «Хватит клянчить, святой отец!» Поморщился внезапно возникший в более похожем на трон кресле Иван Кузнецов, возглавляющий это заседание. В соответствии со своей фамилией, был этот чародей, чей отец ковал железо, по нынешним меркам вполне себе низкого происхождения. Вот только ставить это в вину одному из старших учеников архимагистра Саввы вряд ли кто бы осмелился. Все-таки тот еще на Куликовом поле воевал, а следовательно превосходил по части боевого и жизненного опыта 90% ныне живущих волшебников. Если ваши запасы полностью подошли к концу, то пошлите заявку интендантам, они поделятся. Впрочем, возможно, вам утруждать себя и не нужно, ведь к завтрашнему утру мы должны достичь места нашего назначения, а следовательно, получим возможность послать фуражиров за свежими продуктами. «Это если после японцев у крестьян хоть корка хлеба останется». Недовольно буркнул священник, чье пузо даже на фоне его коллег могло быть признано выдающимся, но, тем не менее, слегка успокоился и от Олега отстал. «Ну, или плошка риса, учитывая, какие вкусы поголовные имеют хоть местные узкоглазые, хоть их островные кузены. Прости меня, господи, но я ни черта не понимаю, как они могут день за днем эту липкую гадой жрать». Русский экспедиционный корпус безостановочно двигался по территории Китая уже целых две недели. Это были, на удивление, спокойные и скучные дни, во время которых менялся лишь пейзаж, проплывающий под днищами летучих кораблей. Скорее всего, многие из аристократов «Империи Золотого Дракона» хотели бы запретить чужому флоту перемещаться по их территории, но не могли. Силами, позволяющими остановить или хотя бы задержать такую армаду, Обладал далеко не каждый. А кроме того, Савва предусмотрительно разослал всем маломальски влиятельным личностям послания, в которых клялся всеми славянскими богами, что он алчит крови японцев. Ну, может, по тоже пройдется, если подвернется удачный случай. Всех остальных же будет бить лишь в том случае, если они станут ему мешать или откажутся сотрудничать, а активно вмешиваться в гражданскую войну архимагистр не намерен. И древнему волхву верили, ведь задумай тот расширить границы России, ему не было бы смысла забираться так далеко в глубь китайских территорий. Это лежащие на окраине провинции можно аннексировать с минимумом неудобств. А как прикажете удерживать какой-нибудь захваченный город, если до Пекина от него в три раза ближе, чем до Владивостока? Терять же своих людей, чтобы спасти от опасности заклятого врага, не стал бы ни один вменяемый князь, генерал или даже полевой командир. Итак, господа, хочу вас всех обрадовать. Как я и говорил, мы почти достигли границ территории, оккупированной японцами. В настоящий момент главным узлом сопротивления их агрессии в этих краях является город Гонконг, который нам предстоит деблокировать, ведь он осаждается уже почти месяц. Магистр оглядел собравшихся капитанов вольных отрядов, пытаясь понять, внимательно ли те прислушиваются к его словам. Похоже, чародей остался недоволен результатами, поскольку нахмурился и помрачнел. Олег подумал и спустился с потолка, перестав опасно натягивать своим весом обои. Так, доставший его пузатый священник смутился, и перестал чего-то нашептывать на ухо тяжко вздыхающему рыжебородому детине, тоже немаленьких пропорций, судя по одетой, несмотря на теплую погоду, соболиной шубе и широкому серебряному поясу, являющемуся богатым купцом. Троица, сидевших в дальней части помещения офицеров, отработанными движениями спрятали свои карты в рукава, но забыли убрать со стола колоду. Под столом кто-то завозился и ойкнул тонким женским голосочком. Население города, если, конечно, эту кучу островов и прибрежных поселений можно назвать одним-единственным городом, превышает отметку в полтора миллиона человек. «Да черта! Прости меня, Господи!» перекрестился тот из священников, который пытался урезонить алчного толстяка. «И сколько же солдат японцы на такую серьезную цель не пожалели?» «Тысяч плюс-минус десяток батальонов!» «Сами понимаете, из вражеского штаба точную диспозицию своих войск нам не докладывают», – пожал плечами Волф. «Однако пехота нам не то чтобы совсем не страшна, но если лишить ее прикрытия из японского воздушного флота и старших чародеев, то учитель ее перемелит и в одиночку. Ну, если солдаты не разбегутся в разные стороны, как тараканы, а будут сидеть в своих окопах до последнего». «Осталось всего ничего». «Придумать, как их выманить с подготовленных позиций, штурм которых обойдется нам в потерю половины наличных сил, если не больше», буркнул кто-то из капитанов вольных отрядов. «А вот для этого вы и нужны», — ухмыльнулся Кузнецов и картинно щелкнул пальцами. Вспыхнувшая в воздухе огненная карта размером 3 на 4 метра была достаточно масштабной и подробной, чтобы на ней получилось различить даже отдельные постройки, вроде водяной мельницы, придорожного трактира или избушки лесника. Таких детальных планов местности у русских солдат быть не то, чтобы совсем не могло, но, скорее всего, ими поделился кто-то из высокопоставленных китайских офицеров. Может, в надежде на помощь союзников, а может, просто за взятку. «Вся эта толпящаяся под укреплениями Гонконга Орда», нуждается в регулярных поставках продовольствия. Впрочем, как и мы. Пригороды давно уже опустошены подчистую, теперь партии фуражеров доставляют провианты из более удаленных населенных пунктов. Ваша задача – распределить между собой районы и закошмарить там японцев до такой степени, чтобы они послали часть сил вословить. Ну и не забывать сбывать отобранную еду интендантам с чел нужным заметить священник, чье одеяние могло бы быть принято в ломбарде по весу, как одно очень большое ювелирное изделие. На качество особо не смотрите. Распиханные по транспортным боржам солдаты, ребята, непривередливы. И уже дня три как сидят на минимальном пайке. В общем, стрескуют и рис с червями, и даже сушеных тараканов. Особенно если обозвать последних, скажем, акридами. «Да, за поставки продовольствия будем доплачивать отдельно. Правда, не золотом, а только чеками, но обналичат их в банках России даже в том случае, если архимагистра вдруг решат призвать к себе боги». Согласился с ним ученик Саввы, решивший надавить на самое чувствительное место капитанов вольных отрядов. На их жадность, из-за которой все эти люди отправились в Китай. «Как только заметите чего-нибудь крупнее патрульной лоханки, подаете сигнал при помощи специальных амулетов, которые я сейчас раздам. И тотчас же к вам на борт телепортируется либо сам архимагистр, либо кто-то из его старших учеников, вроде меня. И тогда уже разница в тоннаже воздушных судов и количестве пушек станет не столь важным вопросом. Если о нашем выступлении и маршруте враги еще не знают, то я сильно удивлюсь, с чел нужным заметить Олег. Учитывая, какую волну поднял архимагистр Савва, Для этого нужно, чтобы абсолютно все ниндзя Японии вдруг разом ослепли, оглохли и впали в коматозный сон. Противник, безусловно, поймет смысл наших действий, — согласно кивнул Кузнецов. Да только деваться ему некуда. Если они уведут из Гонконга значительную часть своей армии для борьбы с нами, местные сами снимут осаду. А мы, пользуясь преимуществом мобильности, генерального сражения можем и не устраивать. «Если же к врагам подойдут дополнительные силы из оккупированных ими районов или прямиком с островов, то нам никто не помешает просто отступить и спустя недельку ударить по другой цели». Олегу достался участок, расположенный на самом западе карты и чуть ли не дальше всего от Гонконга. С одной стороны, это было хорошо. Там он практически наверняка сможет найти какое-нибудь продовольствие. А вот с другой — не очень. Если на котенка навалится действительно крупные силы, то помощь, как придет телепортом, так и уйдет, ведь основной флот на выручку в принципе не успеет. Или старшие маги вообще не появятся, сочтя риск неприемлемым. Обмануть же архимагистра нечего было и пытаться. Розданные его учеником артефакты представляли из себя каменные маски, глазами которых древний волхв мог обозреть поле боя, наметить для себя точку перемещения и решить, стоит ли ему вмешиваться. Притом эти своеобразные устройства связи были одноразовыми, и заложенную их активацию, ну то есть вызов подмоги в том случае, когда могли бы справиться своими силами, Кузнецов обещал от имени своего учителя такие кары. Даже если Сава исполнит лишь половину своих угроз, то осмелившемуся впустую потратить чудесную, редкую, дорогую и чуть ли не уникальную вещь Вместо возвращения к основным силам русского экспедиционного корпуса, стоило бы спрыгнуть за борт своего корабля, добежать до относительно близкого Таиланда, сменить пол и затеряться среди тамошних портовых проституток. Если, конечно, в данном мире операция по изменению гендерной принадлежности была столь же доступна для массового спроса, как и в родном Олегу измерении. «А что насчет нежди?» — подал голос один из капитанов вольных отрядов. «Где она?» «Близко!» – с тяжелым вздохом констатировал Кузнецов. Выпалшие из родных джунглей упыри, видимо, оказались изрядно теплолюбивыми гадами. Собственно, там, где пролегает северная граница зоны японской оккупации, начинается юг захваченный тварями территории. И по имеющейся у меня информации, стычки там не то чтобы совсем отсутствуют, но в основном они случайны и в них редко участвует больше десятка бойцов с обеих сторон. «Договорились, не нехристи!» — охнул жирный священник, который пытался выклинчить у Олега подаяние. «Скорее всего», — согласился с ним магистр. «Официально это, конечно, не подтверждено, но все мы тут люди взрослые и понимаем, что выгодные обеим сторонам сделки могут не писаться на бумагах с большими печатями, но соблюдаться будут неукоснительно». А отдельных идиотов, жаждущих совершить подвиг или просто нажраться до отвала первыми встречными, свои же по-тихому пристукнут, чтобы не мешали. В интересах страны восходящего солнца очистить территорию Китая от местного населения, чтобы заселить ее своими колонистами, согласно покивал Рожебородый Купчина. У них на островах жучайшее перенаселение последние полтысячи лет наблюдается, если не больше... «Был я там пару раз, и вот, честное слово, в кусты отойти спокойно нельзя. Либо заняты там уже, либо за твоим, хм, э, э, добром целая очередь желающих выстроиться. Вот-вот, нежити нужны мертвые или плененные китайцы в как можно больших количествах. Японцам нужны пригодные для расселения территории. Как тут не договориться ублюдкам?» для которых все чужаки по умолчанию считаются врагами и полуживотными. Усмехнулся Седой как лунь, но все еще крепкий истинный маг, скорее всего подавшийся в Сибирь после развала Союза Орденов. Есть ли у микада какие-нибудь секретные соглашения с кровососущими богами Южной Америки, то не наше дело. Все равно будем бить и тварей, и японцев, где только встретим. Пожал плечами Кузнецов. С чисто практической точки зрения важно то, что нарваться на нежить вы имеете все шансы. Диверсионные отряды вампиров вообще можно встретить хоть у стен Пекина, хоть в Тибете. Слишком много среди них тех, кто может пользоваться высшей магией пространства, пусть даже и ценой громадных человеческих жертв. Дальнейшее обсуждение поставленной задачи прервал резкий и пронзительный рев боевой тревоги. А раньше, чем он утих, перед магистром вспыхнуло пламя, за долю секунды оформившееся в женскую фигуру, только состоящую из чистой плазмы. Речь элементаля, а это, судя по ауре, было именно такое создание, походила на треск костра. Однако Кузнецов понял ее прекрасно. «Все по кораблям! К нам движется вражеский флот, и меньше чем через час он приблизится на дистанцию пушечного выстрела!» Распорядился чародей шестого ранга, вставая со своего места и отходя к стене. Легкого толчка хватило, чтобы скрытая панель отъехала в сторону, открывая нишу, в которой висели боевые доспехи мага шестого ранга. Сделанные, словно бы из золота, панцирь, длинная кольчужная юбка, наручи и простой шлем с полным отсутствием маски пылали изнутри багровым, словно расплавленный металл. Причем, когда части обмундирования занимали свое место на теле волхва, то интенсивность их свечения увеличивалась до такой степени, что на артефакты оказалось больно смотреть. Олега на секунду даже одолели сомнения, побочный ли это эффект от зачарования или специальная мера борьбы со снайперами. В оптический прицел, во всяком случае, подобную цель у стрелка получится поймать лишь дважды. Один раз правым глазом, а второй раз левым. «Японцы или упыри?» – уточнил рыжебородый купец, прежде чем покинуть помещение. Олег тоже решил задержаться, чтобы услышать ответ. Вопрос был важным. Если в схватке с нежитью абордажа стоило избегать любой ценой, то судно островитян более-менее сопоставимых габаритов котенок мог и захватить. Физическая сила и длина рук имеют значение в драке, как ни крути. И поскольку среднестатистический японец был ниже среднестатистического русского на голову и легче килограмм на 20, то качественное преимущество должно было остаться на стороне жителей материка. А вот нежить, тем более созданная вампирами Южной Америки, на расстоянии удара имела дурное обыкновение становиться малоуязвимой машиной смерти, которую порубить на куски или обезглавить рискнет далеко не каждый фехтовальщик. «Да если бы!» сплюнул на пол магистр комком чего-то, напоминающего лаву. Во всяком случае, ковер пришлось затаптывать, прежде чем он вспыхнул. «Маршал Джао, ну, который брат сдохшего императора, своих людей нам на перехват отправил!» К огромному сожалению Олега, тревога оказалась не ложной. Даже подзорной трубы не требовалось, чтобы спустя сорок минут после прозвучавшего сигнала тревоги разглядеть медленно приближающуюся с запада рукотворную тучу китайских летучих кораблей было больше, чем русских, заметно больше. На порядок. Вот только к изрядному удивлению боевого мага третьего ранга значительная их часть оказалась совсем крохотными и едва заслуживали звания лодок. Нет, имелись в составе чужого флота и громадные туши линкоров, и хорошо узнаваемые глыбы броненосцев, но даже котенок на фоне большей части приближающейся армады смотрелся эдаким матером многопушечным тигром. Летучие лодки, в которых вряд ли могло поместиться хотя бы 10 человек и одна единственная пушка, составляли не меньше 80% китайской авиации. Все как всегда. В отличие от него, буквально прописавшаяся за штурвалом Анна виду противника ничуть не удивилась. На нормальных кораблях летают только представители богатых кланов, А солдатам и незначительным родам приходится удовольствоваться собранным учениками настоящих мастеров мусором, который у нас и продавать бы постеснялись, ибо за такую цену не купит никто. Ну, я, допустим, тоже небольшой профессионал, а котенок пока в воздухе, держится нормально. С чел нужным заметить Олег, нервно потирая шею. Он еще надеялся, что все обойдется но интуиция потихоньку начинала подавать сигналы о приближающейся опасности. Не так, словно еще сомневалась. Увы, враги таких колебаний не испытывали. И маги высших рангов у них на борту точно имелись. Доказательством стал ослепительный луч света, который принесся со стороны китайского флота и пробился сквозь щиты парящего ленкора гордой. Магические барьеры значительно ослабили эти чары, Однако на борту судна все равно вспыхнул небольшой пожар, и забегали крохотные с такого расстояния фигурки, отчаянно размахивая охваченными пламенем руками. «Слушай, а ты с пушками управляешься так же хорошо, как и со штурвалом? Может, временно в канонира переквалифицируешься?» Савва решил доказать, что и он отнюдь не лаптем щи хлебает. С борта флагмана слетел сгусток пламени, стремительно увеличивающийся в размерах и обретающий форму птицы с женской головой. Причем это было не заклинание, которому придали столь причудливую форму, а какое-то существо. Разумное, и потому куда более опасное. Боевому магу третьего ранга вспомнились бестиарии, где в зависимости от некоторых особенностей внешности, магии и поведения классифицировали подобных созданий. Вот только точные характеристики их он к настоящему моменту успешно позабыл, а потому не мог сказать, несется китайскому флоту Сирин, Гамаюн или Алконост. Зато чародей точно помнил, что они считались верными слугами древних славянских богов. А эти персоны слабых рядом с собой не терпели. Доказательством могла считаться скорость, с которой это существо покрывало расстояние до своей цели. Если призванное древним волхвом создание и уступало самолету с реактивным двигателем, то совсем немного. А еще оно оказалось очень выносливым. Несмотря на открытый по нему огонь из всех орудий и шквал разрушительных заклинаний, исполинская огненная птица-женщина успела сокрушить своей грудью то ли пять, то ли шесть маленьких китайских корабликов, прежде чем взорваться маленьким пылающим облаком. Направив подзорную трубу на вражеский флот, Олег отчетливо различил, как кувыркаются летящие вниз пылающие деревянные обломки, ранее являющиеся частями летательных аппаратов. Хороший артиллерист – это прежде всего математик, рассчитывающий вектор движения цели, траекторию полета снаряда в зависимости от качества и количества пороха в пушке. А у меня с вычислениями никогда особо не ладилось – К удивлению чародея, стальная леди не пожелала покидать рулевого колеса и перебираться за пушки. «Нет, если сравнивать с зеленым новичком, только-только призванным в армию, то я, конечно, намного лучше. Но больше люблю все-таки сражаться своими руками. А вот из тебя мог бы получиться недурной артиллерист, благодаря дару к предсказанию. Эй, я не оракул. И даже не учусь. В смысле, сознательно свои способности не тренирую». Счел нужным заметить Олег, наблюдая за перестроениями во вражеском флоте. Похоже, они пытались выполнить какой-то сложный маневр. Но пока добились лишь того, что парочку не успевших убраться с пути крупных кораблей летающих лодок раздавили к чертовой бабушке. Нет, попытки были, но почему-то угадать результат броска костей намного сложнее, чем почувствовать, как твою голову кто-то берет в прицел. Да, профессиональные предсказатели — большая редкость согласилась с ним Анна в механическом голосе которой не слышалось ни малейших намеков на чувство тревоги. Во-первых, комиссар бывала в переделках и покруче, а во-вторых, палить друг в друга из пушек корабли пока не могли, слишком далеко для них было. А маги, очевидно, берегли силы, и после первого обмена ударами, носившего скорее демонстративный характер, себя никак не проявляли. Но даже обладатели всего лишь обостренной интуиции вроде тебя весьма неплохо всаживают ядра в активно маневрирующие цели. Не скажу, конечно, что мои знакомые никогда не промахивались, но раз они сумели выжить в Третьей мировой, то значит у большей части сражавшихся с ними в артиллерийских дуэлях вражеских канониров сделать этого не получилось. Смысл маневров вражеского флота наконец-то стал очевидным. Крупные корабли выдвинулись на передний край, а прекратившее беспорядочное мельтешение облако летающих лодок выстроилось за ним коротким плотным хвостиком. Теперь малоразмерные и потому весьма уязвимые конструкции оказались прикрыты бортами и магическими щитами своих старших собратьев. Поскольку ядра и снаряды летали преимущественно по прямой, ну, в крайнем случае, по параболе, то эффективность артиллерийских систем против мелких судов которые бы рассыпались на куски от одного попадания, в подобном построении должна была серьезно снизиться. А вот для заклинаний, во всяком случае, если их творил опытный боевой маг, слегка вильнуть или обогнуть препятствие особой проблемы не составляло. Паруса китайских кораблей выгнулись, надуваемые неестественно сильным ветром, и вся армада летательных аппаратов неожиданно резко скакнула вперед. Очевидно, вражеский полководец хотел сократить дистанцию и навязать русскому экспедиционному корпусу ближний бой, где на всю катушку можно использовать преимущество многочисленных мелких судов в маневренности. Учитывая тот факт, что превосходство массовой европейской артиллерии над азиатской никто даже не пытался оспаривать, это было вполне ожидаемое решение. «Смотри на сигналы. Можешь понять, что нам приказывают? Нет? Вот и плохо» дернула анна олега заставив того повернуть голову в сторону флагмана на его мачтах матросы так активно махали флагами что казалось еще немногое они взлетят без всякой магии если меня вдруг сломают то как ты приказы понимать будешь просто начну повторять нужные маневры за капитанами других мелкоразмерных судов вряд ли с флагмана передают команды каждому конкретному кораблю скорее это мельтешение предназначается всем кто его видит пожал плечами олег который и без того прекрасно знал, что настоящим воздушным моряком на борту котенка может считаться только комиссар. Нет, ему было прекрасно известно, что сигнальную азбуку лучше бы заучить, однако в самотохе сборов эту книгу на корабль взять забыли. А у капитанов других вольных отрядов или даже кадровых военных лишних экземпляров с собой почему-то не оказалось. «Ну, в этот раз ты поступил бы правильно». Неохотно пробурчала Анна, резко выкручивая штурвал влево и одновременно дергая рычаг набора высоты. У человека бы на такое сил не хватило. Но автоматрон не испытывала сложностей с самодельными устройствами управления, которые не сумели снабдить усилителями. Савва командовал всему флоту принять построение «Падающее лезвие». Тяжеловесы сосредоточены впереди и внизу, примерно на уровне противника. За ними и выше, на полкилометра дальше, идут средние корабли. Мелочь вроде нас должна на самый верх забраться и рассыпаться в разные стороны, чтобы иметь возможность воспользоваться преимуществами флангового огня. Таким образом, пока линкоры, броненосцы и крейсеры будут сдерживать напор китайцев, остальные суда получат возможность реализовать свое преимущество в артиллерии, расстреливая их с относительно безопасной позиции. Ну, в теории. А чтобы она гарантированно стала практикой, флот противника стоит либо накрыть сильным магическим ударом, либо атаковать с тыла. Хм. На ум Олегу внезапно пришло, что раз Анна участвовала в Третьей мировой, то и под командованием Саввы раньше должна была сражаться. Или хотя бы на одном участке фронта вместе с ним. Ведь он же далеко не первый век на границе с Китаем сидит, а в предыдущих глобальных конфликтах принимал деятельное участие. А раньше ты уже видела эту тактику в действии? Насколько она эффективна в исполнении архимагистра? Если Савва сработает как надо, дозовется до своих покровителей и с их помощью нанесет удар, замедляющий центр вражеского флота или вообще раскалывающий его на две части, то мы отделаемся минимальными потерями. Металлическое лицо комиссара расплылось в хищном оскале. А если нет? Ну? В Прошлый раз после такого я плюхнулась в воду вместе с обломками своего судна и не сумела доплыть до берега. Да, кстати, имей в виду. У китайцев опытные боевые маги. Во время сражения предпочитают передвигаться не на кораблях, а своим ходом. Защита падает, зато в столь мелкую и маневренную цель из пушки черта с два прицелишься. Как-то сам собой в осознании Олега всплыл тот факт, что в последнее время древний волк выполнением разнообразных обрядов на своем капище пренебрегал. А языческие боги, если верить мифам, все как один персона обидчивые, особенно на тех, кто им ничего противопоставить не может. Впрочем, было это не мистическое озарение, а просто трусливое мыслишко, никакого отношения к реальности не имеющее. То ли кредит доверия орхимагистра за время его долгой-долгой жизни успел накопиться немалый, То ли его покровителям оказалась обещана доля в добыче в случае победы, а только жахнул Сава просто образцово, любому архимагу на зависть, а то и не одному. Хотя огромных объемов энергии он и не использовал, компенсировав относительно малую мощь сотворенных МЧАР своим огромным мастерством. Стремительно приближающийся китайский флот все ускорялся. И ускорялся, и ускорялся. А потом, созданный при помощи магии «Ветер», которые использовали враги ради того, чтобы как можно быстрее сблизиться с русским экспедиционным корпусом, вдруг усилился до такой степени, что начал гнуть мачты. И сразу после этого разделился на два потока, дующих в противоположные стороны. Причем граница между ними, на которой образовалось несколько небольших смерчей, пролегала аккурат за кромкой китайских тяжелых кораблей. Произведенный на вражский флот эффект примерно соответствовал тому, который получится, если бегущему в атаку человеку как следует стукнуть по голове чем-нибудь не слишком жестким, но тяжелым, вроде большой подушки. Целеустремленно прущие в атаку бугаи, то есть большие военные корабли и сильные маги, никаких видимых повреждений не получили и лишь еще больше ускорились. Обладающие слабой конструкцией или просто трусливые особи, например, яхты не особо богатых аристократов и всякие купеческие посудины, остолбенели, или, по крайней мере, сильно замешкались. А вот всякую мелочь пузатую, составляющую большую часть вражеского флота, сбило с ног и отнесло назад, иной раз лишив хода по причине сломавшихся мачт, а иной раз и вовсе столкнув друг с другом. В результате вышедшие на дистанцию залпа русских пушек китайские военные корабли, не успевшие сориентироваться в обстановке или погасить инерцию, оказались не то чтобы в гордом одиночестве но в заметном отрыве от большей части своих сил. Причем, заметно раньше, чем планировали их капитаны. Да и двигались они узким носом вперед, и стрелять по курсу движения могли лишь из малой части орудий. В отличие от сил экспедиционного корпуса, давно уже развернувшихся по направлению к врагам, кто правым, а кто левым бортом. Расстояние слегка приглушило грохот, но уши Олега все равно протестующие заныли, когда цепочки пушечных портов на бортах линкоров, крейсеров и броненосцев практически синхронно окутались дымом. Едва различимые из-за своей скорости и малых размеров ядра сотнями устремились к бортам китайских судов. Вокруг тех, конечно же, вспыхнули щиты, но созданные магией барьеры могли выдержать лишь ограниченное количество ударов в единицу времени, особенно если в качестве последней используется не час или хотя бы минута, а считанные секунды. Практически сразу же, ну, может, мгновение через три или спустя два 3 десятка попаданий, они приказали долго жить. Тяжелые и очень горячие мячики пробивали или хотя бы корежили металлическую обшивку, разрывали в клочья попавшихся на их пути людей, рвались рвали снасти и прошивали насквозь мешки с паром. Но это бы громадные воздушные левиафаны еще могли стерпеть, в отличие от затесавшихся среди них разрывных и зажигательных снарядов. В том случае, если такой подарочек не застревал где-нибудь в бронированном борту судна, вреда от него оказывалось больше, чем от десятка обычных чугунных шаров. Фонтаны обломков и алхимического огня, то и дело вырывающиеся из корпусов китайских кораблей, служили верным знаком многочисленных жертв и разрушений. Вражеские чародеи, кружащие вокруг судов и кажущиеся с такой дистанцией мошками, пытались чего-то предпринять. Вокруг бортов нещадно избиваемых судов закрутились воплотившиеся в реальность духи самых разных размеров и форм. На перерез стремительно приближающимся снарядам ударили волны магии, сбивающие их траекторию, один корабль так и вовсе окутался ледяным саркофагом. Вот только на каждой прошедшей мимо цели или остановленный удар приходилось как минимум два попавших куда надо. Из примерно четырех десятков китайских крупных летательных аппаратов Целых трое развалилось сразу или почти сразу. Один детонировал, видимо, вследствие попадания снаряда в пороховой погреб, у второго сначала оторвалась гондола, а потом почему-то резко отказала энергоустановка, и в результате он камнем рухнул вниз. А последний измолотило едва ли не в труху, несколькими ударившими почти одномоментно залпами. Еще пятеро пострадали достаточно серьезно, чтобы начать терять высоту, либо вследствие полученных повреждений, либо благодаря действиям остатков команды, решивших, будто на сегодня они навоевались, и пора спасать себя и судно, пока не разбились к чертовой матери. Остальные тоже пострадали, кто меньше, кто больше, но невредимым не остался никто, и почти за каждым теперь тянулся шлейф дыма вследствие одного-двух пожаров. Кадровые артиллеристы показали все, на что способны, А тем временем продолжавшие движение прежним курсом корабли вошли в зону поражения русских судов среднего размера. Купеческие посудины, частные летающие корабли, летающие штаб-квартиры отрядов профессиональных наемников и прочие суда среднего тоннажа отстреляли заметно хуже. И синхронность подкачала, и с точностью у них имелись проблемы, и калибр по сравнению с линкорами оказался мелковат. Но как бы там ни было... Семеро одного не бьют, а избивают. Особенно, если этот гордый одиночка уже является подранком. Получившие дополнительную порцию плюх китайцы, которые стали разворачиваться для бортового залпа, потеряли еще парочку кораблей, а ситуация на остальных еще больше ухудшилась. Ответный огонь, которым смог наконец-то огрызнуться неприятель, нанес некоторый ущерб. Однако даже такому профану в воздушных боях, как Олег, сразу стало ясно, что результат их усилий чисто символический или близок к таковому. От множества сотрясений и переживаний по поводу собственной судьбы в грядущем бою или недостатка практики, немалое число китайских артиллеристов либо взяли неправильный прицел и поразило только лишь воздух, либо выбрали для себя ну совсем неверные цели. Если щиты и обшивку парящих крейсеров пушки пробивали время от времени, то магические барьеры ленкоров оказались куда крепче и разрозненным усилиям врага без неоднократных попаданий всего залпа по одному и тому же месту не поддавались. Угрожающие черные махины броненосцев, обшитые листами метровой толщины броней с качественным зачарованием, вообще никаких видимых повреждений не получили. Ну, может, краску с их бортов содрали в паре мест. А до яхт, торговцев и прочих кораблей среднего класса Выстроившихся дальше и выше русских тяжеловесов, китайские пушки за редким исключением вообще не добивали. Маги Империи Золотого Дракона помочь своим тоже не могли, поскольку с хорошо защищенных позиций на бортах русских линкоров, броненосцев и крейсеров по ним ударили русские чародеи рангом от младшего магистра и выше. В сполохе колдовского огня, молнии, потоки света, облачка тумана и вызванные твари – носились в воздухе туда-сюда, делая жестокую схватку, похожие на какое-то причудливое цирковое представление. Вход ход оказалось пущено так много разнообразных заклятий, что отследить действие какого-то конкретного заклинания Олегу даже с учетом подзорной трубы оказалось почти невозможно. Слишком быстро перемещались и маневрировали как внешние проявления силы и воли волшебников, так и китайские авиаторы. Лишь за счет скорости и проворства умудрявшиеся оставаться в живых. Ведь их русские противники могли оставаться на одном месте и полностью сосредоточиться на атаке, поскольку занятого атакой магистра или истинного мага почти всегда прикрывало своими барьерами 3-4 ученика или подмастерия, которые к тому же находились внутри корабельного щита. Решительного превосходства в силе или мастерстве над своими оппонентами у русских кудесников, может, и не имелось, но азиатских коллег они связали надежно и почти не несли потерь. На единичные заклинания, пробивающиеся сквозь защиту кораблей и рвущиеся дальше, пусть и в ослабленном состоянии, внимание можно было не обращать. Уж на то, чтобы чуть-чуть отклонить в сторону вражеский удар, создаваемого артефактами барьера, хватало почти всегда. Конечно, тогда промахнувшиеся мимо магов чары крушили другой участок палубы или поражали оказавшихся рядом людей – Но на войне, как на войне. В масштабах русского экспедиционного корпуса пара десятков матросов, не обладавших защитными амулетами, и легкие косметические дефекты корпусов могли считаться абсолютно незначительной величиной. А вот теперь наш черед. Анна как-то смогла заставить замереть корабль в практически полной неподвижности. Практически сразу же после этого котенок затрясся, поскольку под палубы рявкнули орудия. Но поскольку Олег не успел перевести взгляд в нужную точку, то не смог проследить за ядрами и сказать, попали ли они хоть куда-то. «Ты почему еще не в трюме? Дуй к пушкам! Не прицеливаться станешь, так хоть поможешь с перезарядкой!» «Было бы там с чем возиться!» «Если мы из нашего старья кого и зашибем, то только случайно!» Фыркнул Олег, но тем не менее убрался с верхней палубы в недра корабля которым в ближайшем будущем предстояло стать еще более неуютными и вонючими, чем обычно. Дульно-зарядные пушки времен первой магической с минуты на минуту должны были наполнить недра котенка удушливой вонью сгоревшего пороха. Впрочем, смерть эту душ ей экипажу не грозила. Восемь орудий, четыре с левого борта, четыре с правого, при всем желании не сумели бы извергнуть из себя достаточно дыма, чтобы играющие роль вентиляции многочисленные щели с ним не справились. «Семь плашек под ствол! Повторяю, семь плашек! Восемь слишком много! Перелет случился!» Роль главного артиллериста выпала играть Стефану. Хоть егеря предпочитали шастать по лесам с легким оружием, но иногда полевые пушки им тоже использовать приходилось. К примеру, когда надо было жахнуть зачарованным снарядом с безопасной дистанции по складу вражеских боеприпасов. Или по какому-нибудь особо опасному магическому монстру, которому нельзя и на километр приблизиться без того, чтобы он на людей в атаку не кинулся. «Дядя, ну куда ты пятый черпак пороха сыплешь? Разорвет!» «Не должно», — уверенно покачал черной бородой родич толстяка, бывший на 20 сантиметров ниже и килограмм на 60 легче племянника. В данный момент этот умудренный жизненным опытом человек грубым образом нарушал технику безопасности, впихивая в хранившуюся на складах не одну сотню лет пушку усиленный заряд пороха. К сожалению, заводские снаряды с заранее стандартизированным количеством взрывчатки к используемой на борту «Котенка-архаики» не годились. Хорошо еще, что на складах нашлись одинаковые мерные черпаки на длинных ручках, при помощи которых начинающие артиллеристы могли более-менее верно оценить количество пороха, которое в свое орудие затолкали. И позволяющие в некоторой мере регулировать угол стрельбы плоские и широкие дощечки, подкладываемые под колеса пушек, тоже взяли там же. Олег планировал сконструировать нормальные станины с возможностью некоторой регулировки закрепленного на них орудия по вертикали и горизонтали при помощи каких-нибудь рычагов. Однако для столь сложных работ сначала надо было приземлиться, развернуть походную мастерскую техномага и раздобыть кое-какие детали. Тут ствол толщиной в пять кулаков, а дырка в нем всего на полтора. Да еще стальными кольцами сверху оковали. Что, я не понимаю, что ли? Это тот же самопал, только большой. Ускай сколько хочешь, столько и сыпет. Буркнул Густав, изо всех сил прочищающий ствол своего орудия мокрым банником. А после придет пора такого же, но с впитывающей воду паклей на конце. Задержавшийся в стволе кусочек не до конца сгоревшего пороха или периодически попадающегося среди этой примитивной взрывчатки мусора мог вызвать преждевременную детонацию. При условии, что в этот момент рядом с дулом будет кто-то крутиться, то целительских навыков Олега для того, чтобы собрать неудачника из кусочков, могло и не хватить. Однако, если в стволе останется влага, то взрыв либо вовсе не случится, либо он окажется слишком слабым, чтобы поразить намеченную цель. «Если вдруг убьет полудурка, то у меня появится законный повод жениться на его молодой вдове». «Ну, вроде как, унаследую ее, и все в таком духе». «Пап, мы буддисты, а не мусульмане, у нас так не принято!» Тяжело вздохнул Стефан. «Да, но она-то об этом не знает». Ухмыльнулся Макс Веролов, который за счет своего профессионального владения эмпатией наверняка мог в рекордно короткие сроки влюбить в себя кого угодно в тесном и душном трюме, даже без Олега для того, чтобы управляться с пушками народа вполне хватало. Относительно мелкоразмерное орудие, в силу своей простоты не слишком требовательные к артиллеристам, отлично обслуживались четырьмя физически крепкими мужчинами каждый. Даже вдвоем с ним управиться можно было, пусть и ценой некоторого снижения скорострельности. Вот если бы котенку пришлось вести огонь в две стороны сразу, то тогда бы начались проблемы. Подтаскивающие ядра или порох, а также возящиеся с прочисткой орудия люди принялись бы мешать друг другу. Плюс откатывающиеся назад после выстрела пушки могли бы на кого-нибудь наехать и за счет своей массы, если не раздавить, то как минимум наградить парочкой весьма неприятных переломов. Китайские тяжелые корабли наконец-то вступили в полноценную артиллерийскую дуэль со своими русскими собратьями, строй которых вынужденно разрушился. Иначе бы прущие строго по прямой вражеские суда некоторые из них протаранили. Словно бойцы на боксерском ринге, воздушные тяжеловесы кружились на относительно небольшой территории, обмениваясь залпами практически в упор. Похоже, представители фракции Верховного Маршала еще не считали битву проигранной, несмотря на редкостно неудачное начало сражения. И у них действительно имелись тузы в рукаве. Пять наиболее быстрых кораблей среднего класса, достигших экспедиционного корпуса, резко пошли на сближение с громадами парящих линкоров. Но это были не абордажники, а брандеры, которые практически сразу же вспыхнули жарким ярким пламенем. И буквально за минуту сгорели полностью и без остатка, так и не нанеся суда маломальски существенного ущерба. В одном месте громадный костер даже оторвался от своего топлива, и, вытянувшись в длинную змею, набросился на китайский броненосец, до которого было метров пятьсот. Пытаться спалить опытнейшего пироманта или хотя бы его окружение – плохая идея, что не говорим. Развернуть аппетит жадные до топлива стихии в нужную сторону, то есть на корпус Брандера, Савва и его старшие ученики могли, скорее всего, даже с завязанными глазами, связанными руками, с заткнутыми ртами и с очень-очень большого будуна. Олег мысленно посочувствовал тем, кто спланировал данный маневр. Зная изощренность китайской системы наказаний, умирать за такую оплошность им предстояло долго. К сожалению, неудачными попытками поджога неприятные сюрпризы не исчерпывались. Несколько пузатых кораблей среднего класса, которые Олег поначалу счел просто мобилизованными купцами, возможно, прячущими в своем вместительном внутри десант, на самом деле оказались ракетоносцами. Их верхние палубы разъехались в стороны, а из открывшихся проемов стартовали десятки реактивных снарядов на хвостах дыма и пламени, устремившихся вперед и ввысь. Причем это были вовсе не дальние родичи фейерверков, летящие куда придется и скорее пугающие, чем наносящие серьезный урон. Каждый из этих посланцев смерти после столкновения с целью оставлял на той громадное пятно, заметно светящееся даже днем и легко растворяющие стальные листы зеленой жидкостью, от которой было почти невозможно избавиться раньше, чем она проезд корпус насквозь и стечет вниз. И до русских кораблей они добрались все или почти все, поскольку траектория их движения направлялась кем-то или чем-то. Скорее всего, каким-то мелким духом, которых местные шаманы заранее привязали к каждому экземпляру своего одноразового оружия. А еще они почему-то могли проходить через магические барьеры, как острые глаз сквозь толстую ткань. В общем, всем они Олегу не нравились, кроме двух фактов. Китайских ракетоносцев оказалось всего 7 или 8 штук. И сразу же после того, как они начали свою вредоносную деятельность, Савва вступил в бой лично. Перепутать архимагистра с кем-нибудь другим было сложно. В мире вообще не слишком много громадных исполинов под 60 метров ростом, в украшенных ликами древних богов и доспехах. Да еще и состоящих из пламени и с деревянным мечом, способным располовинить летучий корабль поперек с одного взмаха. Правда, надо сказать, идеальный удар у древнего волхва получилось нанести только один. Когда он взлетел с борта своего флагмана и прямо в воздухе, увеличиваясь в размерах, полоснул с размаху ближайшую цель, которую чьи-то пушки, по-видимому, уже успели лишить барьеров и слегка потрепать. Но потом он очень старался повторить это свое достижение, метаясь от одного китайского судна к другому и мимоходом отмахиваясь от вьющихся вокруг него чародеев, засыпающих огненного гиганта разнообразными боевыми заклинаниями. Наконец-то сумевшие перебороть воздействие небывало сильного ветра мелкие суда достигли порядков русского флота и принялись засыпать его ливнями стрел. Пушек на них не то чтобы совсем не было, Просто стояли они далеко не на каждой летающей лодке. Зато в большом количестве обнаружились у китайцев многозарядные тяжелые арбалеты, выстреливающие буквально целыми очередями длинных и тяжелых болтов. Олег уже видел в действии это оружие, когда вместе с другими наемниками помогал освобождать Шанхай от вампиров, и, помнится, особого впечатления этот аналог легкой артиллерии на него тогда не произвел. Увиденное же им сегодня первоначальное впечатление только подтверждало. Ну, тыкали борта какой-нибудь летающей лоханки сотни или даже тысячи лишних занос. И? Кораблю не холодно, ни жарко. Разве только на верхней палубе находиться станет очень неуютно, да гондола начнет быстро пар терять. Хотя примерно этого китайцы и добивались. Парящие ленкоры, броненосцы и крейсеры захлестнула волна десанта десятками и сотнями выбиравшегося с подлетевших к ним вплотную с корлупок. Поскольку простреливаемая с десяток разных направлений верхняя палуба резко стала очень небезопасным местом, то способных оказать сопротивление защитников на ней не осталось, поскольку каждый, кто вовремя не спрятался внутри судна, получил как минимум одну арбалетную стрелу. Никакие защитные амулеты не могли продержаться долго под продолжительным обстрелом со всех сторон. А на решивших погеройствовать и попытавшихся окружить себя непроницаемыми сферическими барьерами магов быстро находились бронебойные и зачарованные боеприпасы. Впрочем, отсутствие живых людей не означало, что начавшемуся абордажу совсем никто не препятствует. Метались по палубе комками пламени огненные элементалии и те, кто познакомился с ними слишком близко. Вышвыривали китайцев за борт мощными ударами автоматроны и големы, чьи твердые тела сопротивлялись стрелам куда лучше нежной человеческой плоти. Многочисленные химеры и прирученные сибирские монстры, из тех, чья шкуры или панцирь по своей прочности могли соперничать со сталью или хотя бы железом, рвали клыками, когтями и бивнями всех, кто не опознавался ими как свои. Взрывались под ногами атакующих загодя созданные магические ловушки. А кое-где вражеский десант вообще был вынужден схватиться сам с собой, поскольку бойцы либо попали в плен сильнейших иллюзий, либо после своей смерти встали обратно на ноги и накинулись на ближайшую добычу. К тому же при стрельбе практически в упор канониры и маги крошили приближающиеся к линкорам и крейсерам малюсенькие транспорты, словно соломенные корзинки на учениях. Однако потеря четверти или даже трети солдат до того, как они вступят в бой, вражеское командование не останавливало. Высадившие пассажиров летающие лодки Поспешно удалялись от огрызающихся огнем громадин и устремлялись к средним и мелким русским кораблям, которым могли нанести хоть какой-то урон. По большей части моральный. Чтобы пробить корпус судна и нанести повреждение спрятанному внутри экипажу или же каким-нибудь важным узлам конструкции, пробивной мощи автоматическим арбалетам не хватало. А уложить длинный и тяжелый болт в относительно крохотное отверстие пушечного порта, в то время, когда и цель, и стрелок непрерывно движутся по горизонтали и вертикали, могли лишь очень редкие везунчики. В общем, против пехоты или кавалерии такое оружие бы сгодилось, а вот крупноразмерные цели реагировали на него примерно как волки и медведи на мелкую утиную дробь. Только клочки, посмевших их ужалить агрессоров, в разные стороны летели, когда ядро врезалось в хрупкую конструкцию и либо разбивало ее в клочья, отправляя всех пассажиров в короткий полет к земле, либо наносило жуткие повреждения, ставящие крест на дальнейшем участии в бою. «Да куда ж ты лупишь? А ну дай сюда!» Олег, стоящий за спиной у одного из наводчиков, не выдержал и оттеснил в сторону дальнего родича Стефана. Орудия «Котенка» давно уже били в разнобой по мере готовности, благо в целях недостатка не имелось. Парочка из них даже приблизилась довольно близко к самодельному летательному аппарату и явно нацелились превратить его в груду обломков. Но, несмотря на дистанцию всего в 3-4 сотни метров, назначенный наводчиком татарин раз за разом мазал. Нет, будь у него в руках привычное ружье или там лук, опытный охотник бы показал мастер-класс. Однако имеющиеся у мужчины навыки не слишком-то помогали при обращении с тяжелым оружием. Порох внутри уже есть, зажигательный мне. Надо сказать, у противников действительно имели серьезные шансы на победу над «Котенком». Если одна летающая лодка ничего особого из себя не представляла, так 10-метровый кусок дерева с четверкой треугольных арбалетов и несколькими членами экипажа, то вторая весьма серьезно напоминала настоящий воздушный корабль. Длинный, но узкий корпус, помимо обязательных автоматических метателей-болтов, Нес также две пушки на вращающихся платформах, установленных в центре судна. А еще на корме имелся какой-то пузатый агрегат, подозрительно напоминающий огнемет. Только последний почему-то не работал, ведь вокруг него сейчас суетились ремонтники с пилами, топорами и длинной бухтой шланга. — Порох есть! Зажигательный мне! — Держи! — подтащила Доброслава шар ядра, который покрывала корка чего-то среднего между клеем и маслом. Воспламеняющаяся при взрыве субстанция благодаря усилиям алхимиков пропитала металл как губку, а потому потушить такой снаряд было несколько сложнее, чем раскрошить на части. Но и стоил он тоже соответственно, как и любая продукция магов-ремесленников. «А не хочешь попробовать на них свое чудо-ружье?» «Далеко. Скорее всего, зря выстрел потрачу». Отмахнулся от нее Олег, нагласно водя примитивное орудие и прислушиваясь к своей интуиции. Та на пару со здравым смыслом утверждала, что нечего страдать ерундой и пора начинать возиться с фитилем. Пока его в запальную камеру воткнешь, пока он прогорит, пока ядро долетит до цели. В общем, следовало пошевеливаться, поскольку имелись реальные шансы дождаться удачного вражеского попадания. Но если эти заразы ближе подлетят, то как пить дать им вон тот резервуар на корме раскурочу? Посмотрим, хорошо ли горит его содержимое. С грохотом пушка откатилась назад, весьма чувствительно легнув в живот отошедшего недостаточно далеко Олега, но боевой маг третьего ранга не обратил на это особого внимания, поскольку во все глаза следил за пылающим мячиком ядра. А тот, зараза, явно летел ниже своей цели. Заряжавший орудие сибиряк положил слишком мало пороха, то ли по причине экономности, то ли опасаясь запулить не такой уж и тяжелый шар в неведомые дали. «Недолет». Успел подумать Олег, наблюдая за тем, как зажигательный снаряд проносится всего в полуметре под килем вражеского летательного аппарата и по пологой дуге устремляется вниз, где через лишние полторы сотни метров пересекается с траекторией движения еще одного корабля. К счастью, тоже вражеского. Прорвавшийся через строй русских кораблей китайский парящий линкор, выглядящий непонятно как удерживаемый в воздухе груды хлама, подвернулся как нельзя кстати. Но лучше бы ему было двигаться чуть медленнее, поскольку ядро лишь мимоходом зацепило какой-то такелаж в районе его кормы. Без труда прорвав и подполив, и без того, держащиеся на одном только честном слове канаты, пылающий мяч проследовал дальше и ниже. Нет. Перелет. Китайский корабль сопровождался эскортом из нескольких летающих магов. Как оказалось, один из них парил за его дальним бортом и очень не вовремя для себя решил резко подняться повыше. Непонятно как, но он успел развернуться к угрозе грудью, что было без сомнения правильным решением, ведь именно в этом месте традиционно располагается точка фокуса у разнообразных защитных амулетов и наиболее прочной пластины личной брони. И первое и второе у чародея было, но недостаточно качественное. Пылающее ядро — пробилась сквозь сгустившуюся на его пути мутную пленку тумана и раскрошила в дребезги, прикрывающую нижнюю часть туловища, часть доспеха. А после застряла, став эдаким выдающимся вперед животом. Только горящим. «Залет!» — уверенно понял оракул самоучка, когда подстреленный им китайский чародей окутался чем-то вроде черного тумана и стремительно рванул в сторону котенка, безошибочно определив своего обидчика. Огненной каплей улетело к земле по-прежнему полыхающее ядро. Дар Олега открыл своему обладателю, что стремительно приближающийся к кораблю маг находился на границе четвертого и пятого ранга. А также, подобно многим чародеям Востока, уделял значительную часть своего времени совершенствованию своего тела. Если бы не это, он бы уже умер. Но никакая выносливость и никакая живучесть не могли спасти жизнь человеку, с разорванным позвоночником и проткнутым осколком кости сердцем, чьи внутренности из-за воздействия горящего ядра превратились в кровавую кашу, которую к тому же неплохо пропекло. И потому китайский маг, чья смерть была делом ближайшего времени, решил потратить все оставшиеся у него силы на то, чтобы отомстить своему убийце.